Глава 10. Под землей мне открылось огромное помещение, расчерченное ровными рядами колонн. Высота потолков была около 5 метров, и эхо многократно усиливало звук проносящихся по извилистой трассе машин. Исключительно колесных, но это никак не влияло на их скоростные характеристики. Внизу меня встретил улыбчивый мужчина в ярких оранжевых наушниках, и перемазанном черными потеками комбинезоне. В отличие от остального персонала комплекса, этот человек был гораздо старше, но это было даже к лучшему. Я уже немного устал от одинаковых до тошноты лиц местных сотрудников. «Первый раз у нас, сэр!» Перекрывая шум, выкрикнул работник, и я только кивнул в ответ. Разговаривать в такой обстановке было решительно невозможно. Мужчина тут же поманил меня за собой и пошел в сторону бетонной постройки с огромными окнами. Внутри горел свет и было значительно тише, хотя и здесь невыносимо воняло перегретой резиной и машинным маслом. «Опыт вождения есть?» Сняв наушники, спросил сотрудник гоночного полигона. На груди комбинезона с трудом читалось его имя. «Нет, Марк». Покачал головой я. Разве что в пределах пары поездок по территории рекреационной зоны. «Новичок, значит». Окинув меня задумчивым взглядом, пробормотал Марк. «Тогда на основную трассу вам пока рано, сэр. Одевайтесь». Работник указал на длинный ряд разноцветных комбинезонов в углу помещения. Там же на полке стояли шлемы. Быстро подобрав мне подходящее снаряжение, Марк проводил меня к задней двери здания. За ней обнаружился ряд небольших транспортов с крюхотными колесами. Сидеть нужно было практически на земле, и ничего, кроме двигателя и руля, у них не было. Чуть дальше находилась еще одна трасса, в несколько раз меньше основной, пустая. Это карты. Представил мне свое оборудование работник комплекса. Отличный вариант для начинающих. Этот трек в основном пустует, поэтому вам никто не будет мешать. Принцип управления такой же, как у наших тележек наверху. Скорость сильно выше. Если застрянете где-то, поднимите руку, и я вам помогу». «Надеюсь, это не понадобится». С сомнением осматривая свой источник нового опыта, ответил я. Марк тем временем выкатил карт на середину трассы и быстро сменил в нем источники питания. «Садитесь, сэр». Вскоре произнес мужчина. «Все готово!» Я забрался на жесткое водительское сиденье и положил руки на руль. Марк быстро отрегулировал что-то за моей спиной, и кресло чуть изменило форму, идеально обтекая мою фигуру. «Вперед!» Отходя в сторону, выкрикнул Марк, и я, помня только об огромной инерции электрической машинки, на которой сюда приехал, вдавил педаль в пол. Карт рявкнул мотором. Пространство за забралом шлема смазалось в полосу, а следом я ощутил удар головой о рулевую колонку. Шлем выдержал. Проехал я где-то метров двадцать, лихо врезавшись в ограждение трассы. Через пару минут меня вернули на трек. Марк молча вытянул машину из ограждения и жестами показал мне, чтобы я действовал аккуратнее вторая попытка. Машинка медленно двинулась вперед. Руль был настолько тяжелым, что я с трудом сумел попасть в поворот. Первый круг по небольшой трассе отнял у меня столько сил, словно я всю дорогу тащил карт на себе. Правда, дальше пошло легче. С увеличением скорости управлять машинкой стало проще. Я наматывал круги по треку, каждый раз немного наращивая скорость. Вскоре в поворотах начали визжать шины, и мне впервые пришлось воспользоваться педалью тормоза. Через некоторое время я настолько увлекся, что совершенно перестал обращать внимание на окружающих. В моем сознании остались только три вещи Я, ревущий подо мной карт и извилистая трасса. В какой-то момент я понял, что соскальзываю с траектории. Впереди мелькнуло приближающееся ограждение и обычным ушибом я мог уже не отделаться. Тело отреагировало само. Небольшой импульс силы толкнул переднюю ось обратно, и я продолжил движение на жалкую пару сантиметров, разминувшись с отбойника. А вот это уже интересно. Не слыша собственных слов, пробормотал я. Педаль тормоза быстро была забыта. В сумерках подземной трассы Частые вспышки темной энергии заметить было невозможно, и я пользовался этим на полную. Мимо мелькнула фигура Марка. Работник полигона стоял у дверей в здании с каким-то прибором в руках. Несколько кругов спустя рядом с ним стояли еще несколько человек, которые о чем-то его спрашивали, но он только отмахивался. Я наслаждался. Энергия предвечная неожиданно легко слилась со скоростью. Мне даже иногда казалось, что я вообще не принимая участия в происходящем, настолько быстро сменялись импульсы и векторы воздействия. Очередной поворот остался позади, и скорость внезапно упала. Я пару раз вдавил в пол педаль, но привычного отклика не почувствовал. Карт замер посреди трека, немного не доехав до линии старта. Рядом тут же возник Марк, который помог мне выбраться. Только выпрямившись в полный рост, я понял, насколько устали мышцы спины и затекли руки. Короткая разминка ничего не изменила, и мне пришлось разгонять кровь с помощью собственной энергии. Что-то сломалось? Сняв промокший от пота шлем, спросил я. «Нет, сэр». Толкая карт на парковку, где толпился десяток незнакомых людей, ответил Марк. «Батареи сели. Не ожидал от вас такого расхода». Поздравляю с новым рекордом. Из группы зрителей выскочила симпатичная девушка и звонко чмокнула меня в щеку. Это было очень зрелищно и волнительно. Спасибо. Рассеянно ответил я. В голове все еще продолжалось буйство скорости, и все вокруг казались невыносимо медлительными. Кто-то хлопал меня по плечу, кто-то просто что-то желал или пытался пожать мне руку. Суть происходящего от меня ускользала. В итоге я просто закрыл за собой дверь в раздевалку, оставив всех восторженных гостей снаружи. Следом за мной в здание зашел Марк, который тут же плотно прикрыл дверь и даже запер ее на замок. «Вам все понравилось, сэр?» Пытаясь сохранить невозмутимый вид, спросил работник комплекса. «Очень честно признался я. Жаль, что и раньше к вам не заглянул Марк». Рад это слышать, сэр». Вежливо улыбнулся мужчина и неуверенно добавил, «Разрешите вопрос, сэр?» «Конечно, Марк». Стягивая из себя комбинезон, добродушно ответил я. Эмоции после поездки сильно подняли мне настроение, и я не прочь был поболтать. «Что вас интересует?» «Понимаю, что это звучит глупо, сэр». Осторожно произнес работник комплекса «Но вы уверены, что сегодня сели за руль карты впервые?» «Разумеется, уверен. Весело улыбнулся я. И это было мое лучшее решение за весь день. Вас что-то смущает, Марк?» «Не то, чтоб смущает, просто...» Мой собеседник мучительно пытался подобрать нужные слова, но я не стал ему помогать и даже читать его не стал. Иногда можно было и себе позволить просто пообщаться. Тем более, что ситуация этому полностью соответствовала. В итоге Марк так и не сумел объяснить, что ему надо, и быстро отошел к большому голографическому экрану у дальней стены. «Смотрите, сэр, иногда мы проводим соревнования среди гостей комплекса. У нас бывают очень разные люди, и результаты у них тоже разные». На экране появилась таблица с какими-то данными. Там были указаны имена, даты и время. Первые пять строчек отделяли друг от друга буквально несколько сотых секунды. «Дело в том, что я очень люблю гонки, сэр», — пояснил Марк. «Но настоящая моя страсть — это картинг. Но в этой таблице я собрал лучшие результаты заездов за все время моей работы. Среди лучших даже есть двукратный чемпион третьего яруса по кольцевым гонкам». «Так». А задачу напротянул я. «И какое я имею к этому отношение?» Марк нажал пару кнопок на терминале, и вверху появилась новая строчка. В первой графе было пусто. Мое имя, сотрудник комплекса, так и не удосужился узнать. Следом шла сегодняшняя дата, а вот дальше... В последней колонке стояло время моего предпоследнего круга, которое было лучше ближайшего результата на целых пять секунд. «Как вы это сделали, сэр?» С восторгом посмотрел на меня Марк. «Ведь это невозможно, просто не укладывается в голове». «Это мой маленький секрет, Марк». Прикидывая возможные последствия и не видя причин стирать память работнику рекреационной зоны, улыбнулся я. И мне хотелось бы, чтобы он таковым и остался. «Как скажете, сэр». Тут же понятливо кивнул Марк, и верхняя строчка рейтинга исчезла из таблицы. «Не желаете прокатиться по основной трассе? Кажется, у меня есть подходящая для вас машина». «Мне нужна вода и пять минут отдыха, Марк». «Легко, — ответил я. И продолжим». Можете пока подготовить машину. «С удовольствием, сэр!» Радостно ответил мужчина. Бутылка охлажденной воды оказалась у меня в руках уже через минуту, а через две за спиной Марка хлопнула дверь. Энтузиазму смотрителя гоночного полигона можно было только позавидовать, но в кои-то веки я и сам ничего не имел против. На зеленые луга ласкового утра я вернулся только через час, уставший и промокший до нитки от поты. Марк отчаянно уговаривал меня остаться или хотя бы дать обещание, что зайду к нему снова. Принцип использования энергии на машине обычного размера оказался точно таким же, как на карте, и я сумел удивить результатами даже сам себя. Настроение было просто прекрасным, и даже грядущие дела виделись мне в приятном свете. «Всего хорошего, сэр!» Пока я усаживался в свой транспорт, Попрощал с парнишкой, все так же дежуривший под навесом. По дороге к своему фундаменту я чуть не уснул, машинка ехала настолько медленно и поворачивала до такой степени неуклюже, что в какой-то момент я чуть было не решил идти пешком. После полных адреналина заездов на подземном полигоне, подобный способ передвижения воспринимался моим организмом как настоящее мучение. Хорошо, что это достаточно быстро закончилось. Контрастный душ быстро вернул мне свежесть, а несколько заплывов в небольшом бассейне помогли снять усталость с перегруженных мышц. В нем меня и застала возникшая в сознании тень ингвара. «Мы готовы, господин», — сообщил хранитель. «Скоро буду». Неохотно выбираясь из воды, ответил я. Команда Клауса уже собралась в холле. Я отчетливо видел тянущиеся к ним темные нити. Думаю, случайные посетители рекреационной зоны могли сильно удивиться, увидев на территории комплекса полтора десятка тяжелых пехотинцев в полном снаряжении. Надеюсь, администратор догадался ограничить вход в здание во избежание нелепых случайностей. Звать отряд пехотинцев с собой было рано, и я сразу поехал на верхний этаж фундамента. Неизвестно, сколько времени займет ритуал и какие побочные эффекты могут при этом возникнуть. Рисковать не готовыми к воздействию энергии, предвечной подчиненными, я не собирался. Ингвар ждал меня прямо у двери лифта. В пронизанном силой покровительницы воздухе гудел слитный хор служителей. В темноте отчетливо выделялись пять коленопреклонных фигур, расположившихся на границе очерченного на полукруга. Сотни символов чернее самой темноты покрывали все свободное пространство внутри окружности, И только в самом и ее центре оставался пустой участок. Люди Ингуара проделали огромную работу за время моего отсутствия. Малейшая ошибка в написании древних знаков могла стать фатальной. Задействованные в грядущем ритуале силы легко могли уничтожить всю рекреационную зону. Мне понадобится ваша кровь, господин. Согнувшись в поклоне, произнес старик. «Для активации печати и создания управляющей структуры вам придется находиться в центре рисунка». «Вы все проверили?» Протягивая служителю голую руку, невозмутимо спросил я. Ингуар молча кивнул и достал из складок своего одеяния каменный нож. Кровь во все времена была одним из сильнейших активаторов и проводников силы, а в случае создания стационарных контролирующих структур вообще не имело аналогов. Ни одно другое вещество просто не могло вместить всю необходимую информацию. Я это знал, но это не меняло того факта, что процедура предстояла неприятная. Под гол голосов мы приблизились к первому послушнику, и тот поднял над головой небольшую чашу. Ингвар полоснул меня по запястью, и в сосуд пролилась тонкая струйка крови. Каждый следующий послушник становился новым надрезом на моей руке. Иначе было нельзя. Боль была такой же неотъемлемой частью происходящего, как и моя кровь. Вскоре гул голосов изменил тональность, а мое сознание слегка поплыло и словно раздвоилось. В хоре возникли новые голоса, их было гораздо больше, но звучали они с каким-то запозданием. В голове появилась картинка, Группы служителей, которые сидели вокруг центрального накопителя в храме предвечной. Люди в черных одеяниях касались ладонями темного камня, и их пение, преодолевая немыслимое расстояние, доносилось до меня как эхо. Потеря крови была несущественной, но вместе с ней меня начала покидать энергия. Она тянулась к чашам в руках служителей и без следа растворялась в них. Вскоре это прекратилось, но ненадолго. Пятерка помощников Энгвара разом опрокинула ритуальные сосуды над границей рисунка, и все руны пришли в движение, сплетаясь в единый рисунок. Перемещение каждой из сотен линий стоило мне чести моих сил. Когда передо мной образовался пустой коридор к центру печати, я уже слегка покачивался и плохо видел окружающее. Однако... Тело знало, что делать, и участие моего разума ему не требовалось. Девять шагов вперед, и очередной поток силы покинул мое ядро. Коридор позади меня исчез, а к ногам протянулись нити ожившего рисунка. Реальный мир, облег а его место заняла смутная копия того, что я видел внутри источника рекреационной зоны. Накопитель комплекса. Отреагировал на мое присутствие и потянулся мне навстречу. В ушах гремели голоса послушников, на пол капала кровь. Монотонный речитатив хранителя лег поверх общего гула, и картинка перед моими глазами стала четкой и объемной. Источник пытался мне помочь и поддержать мои стремительно убывающие силы, но его энергию нужно было направить в другое русло. Над моей головой начала формироваться воронка пространственного перехода. Я сумел дотянуться до накопителей первого яруса, и они охотно откликнулись на мой зов. Я ощущал себя так, словно мне приходилось вязать узлы из канатов толщиной в руку. И не просто вязать, а плести из них кружево. Каждый этап закрепления звенья в печати неприятно отзывался во всем теле. Каждая связка энергии заставляла мышцы сжиматься от боли. Недавно что-то подобное испытал Жерар, но сейчас я выжимал свое ядро сам, без чужого вмешательства и чьей-либо помощи. И это было очень трудно. Пространство вокруг корчилось и стремилось вернуться в прежнее состояние. Силы убывали, двигаться дальше становилось все труднее. И в какой-то момент я понял, что не справлюсь. Хор голосов вышел на новый уровень. В меня хлынули потоки чужой энергии, буквально швыряя меня вперед. Взаемная сила быстро рассеивалась, но мне хватило времени, чтобы воспользоваться ею сполна. Я шаг за шагом выжигал в теле мира пространственный коридор и вместе с ним свой след. Реальность дорожала от буйства энергии вокруг, но я был сильнее. Возможно, именно это меня и подвело. Я слишком сильно поверил в скорый успех и потерял бдительность. Ткань пространства пошла трещинами и в глаза ударил безжалостный оранжевый свет. Только что установленные скрепы стонали от нагрузки и теряли стабильность. Мне оставался всего один шаг, чтобы полностью стабилизировать постоянный коридор, но я не успевал этого сделать. Сквозь прорехи в реальности я ощутил приближение чего-то огромного. Я чувствовал гнев этого существа и его раздражение. Я был на его территории и в его власти. Яростный свет выжигал здоровенные дыры в моем сознании, но я отчетливо понимал, что это только начало».